Глава 13: Бей или беги. Я надеялся, что Влад разозлится, станет спорить или угрожать. Немного нам, но в основном Шарлотте. Тогда я избежал бы всех этих восторженных. А она что? Услышала самое главное. А ты что? Сказал, что она не так все поняла. Но она же правильно все поняла. Вы положили на них болт и рванули в самоволку. Я развернулся и уставился на интропа, который, как ребенок, предвкушающий парк развлечений, сидел, просунув голову между нашими передними креслами. Ты же сам поставил это условие, терпеливо напомнил я, чтобы никого, кроме нас, ты угрожал мне. Помнишь? О! -о! удивился Влад голосом, но негадко вызмеившейся усмешкой. Так я что, все время был главным? Я шумно вдохнул, придушивая раздражение, перевел взгляд на Шарлотту. Забравшись ногами на заднее кресло, завернутое в его драгоценное пальто, она безучастно глядела в окно и молчала. Я отвернулся, сел прямо. Влад ткнулся в зазор между изголовьем моего кресла и дверью. — А потом что? — Отстань. — Но ты должен рассказать, чтобы наши версии совпали. — Я серьезно, оставь меня в покое. Ты главный, вот и выкручивайся. Энтроп усмехнулся. Я прилежно пялился на дворники, размазывающие дождь по лобовому стеклу. Разразившийся ливень штукатурил окна, и, несмотря на послеполуденный час, день стремительно гас, едва начавшись. Пассата въехала в старый город, дороги пустовали, до лабиринта оставалось минут двадцать, когда с заднего сиденья раздался кашель, затем грудной задыхающийся стон. «Мне плохо», — прохрипела Шарлотта, «Так и задумано», — уверил ее Влад. «Я серьезный идиот!» Сзади снова послышался кашель, и, растерянно обернувшись, я увидел, как она пыталась выкарабкаться из его пальто. «По-моему, ей правда не очень». Влад фыркнул, притянул ее за плечи, встряхнул. Я отчетливо видел, как Шарлотта провалилась во тьму. И как там, во тьме, ей стало нечем дышать, потому что, придя в себя, она упала к нему на колени и тело ее стали сотрясать жуткие безвоздушные спазмы, как в отеле пару ночей назад. «Зараза!» — вдруг сказал Влад. «Что происходит?» — напрягся я. «Это побочка от лекарства. Ты можешь ей помочь?» Энтро попрокинул Шарлотту на спину, приложил затылком к холодному окну. «Возможно, не знаю. Мы почти разделились». Влад отодвинул ей века, проверяя зрачки, щелкнул пару раз пальцами возле уха. Скажи, что она не умирает, пожалуйста. Он промолчал Влад. Энтроп прижался к губам Шарлотты, скорее с расчетом, чем с чувством поцеловал висок. Эй, милая, давай снова подружимся. Она судружно всхлипнула: Нет, нет, я не хочу. Я не причиню тебе вреда, энтроп дернул ее за волосы. Еще как причинишь? Шарлота заплакала. Ты злой, мстительный людоед. Ее колотило да так сильно, что я слышал звук зубов. «Снежка», — наконец молвил Влад, — «давай по тормозам, нам надо подышать». Все это время Ариадна следила за ними в зеркало заднего вида. Но по правде понял я, потому что она не собиралась останавливаться, Ариадна следила за мной. «Да», — попросил я, — «притормози где-нибудь». Фассата мгновенно скинула десятки километров в час и вильнула к обочине. Едва мы остановились, Влад выскочил из салона. Я тоже поспешно выкарабкался. Энтроп обошел машину, распахнул дверь с другой стороны и, подхватив шарлоту, под руки вытащил наружу. «Я не хочу умирать», — всхлипнула она. «Ты не умираешь», — огрызнулся он не то чтобы уверенно. Влад поднял голову и оглядел улицу, витрина по обе стороны от захлебывающейся дождем дороги. «Мне нужно пожрать. Много-много глюкозы». Так, чтобы спасти армию диабетиков от гипергликемической комы, ведь им ничего не достанется. Я тоже осмотрелся. Старая часть города давно стала аттракционом для туристов с новомодными барами, сувенирными лавками и музеями, стремительно вытесняющих друг друга современных искусств. Так что сейчас лучшим, что мне удалось разглядеть, был чайный магазин метрах в двадцати по диагонали. Я кивнул Владу вдоль улицы напротив. «Там наверняка продают что-то такое». Энтро повернулся, нашарил взглядом вывеску и, подхватив Шарлотту на руки, целеустремленно зашагал в заданном направлении. Я двинулся следом. «Михаэль...» «А, ну да». Когда за спиной хлопнула водительская дверь, я понял, что не знаю, где забыл шарф и рассеянно стянул рукой ворот куртки. «Останься», — сказала Ариадна. «Так безопаснее». В кармане завибрировал смартфон. Я вытащил его и взглянул на входящее сообщение. «Вы остановились?» — констатировал Мару. «Все хорошо?» Маленький карандашик под его именем черкал короткие невидимые линии. Потом прекратил. «Да», — ответил я, — «маленькая заминка». Подняв голову, я попытался найти название улицы, но сообразил, что они, вероятно, уже его знали. «Отпишусь через десять минут», — добавил я тогда. карандаши кожил, снова замер, исчез. Я ждал ответа, но Мару вышел из сети. Оставалось только догадываться, от каких красочных мнений он ограждал меня в эту минуту. «Мару написал», — сказал я, не оборачиваясь. «Все хорошо, они следят за нами, так что я все-таки пойду». Сунув оприкот в карман, я взглянул через улицу на чайный магазин. Влад с Шарлоттой уже скрылись внутри, и куда глупее, чем останавливаться вот так, было не следовать за ними вовсе. «О чем вы говорили, Скретчет?» — спросила Ариадна. «Я замер». «Ты не в порядке, сильнее обычного». «Она сказала тебе что-то конкретное?» «Признайся», — вдруг вспыхнуло у меня в голове большими плакатными буквами. «Это то, что нужно тебе, что нужно ей. Это решение всех проблем». Простой и честный разговор. Он вернет тебе два года жизни. Он возместит ей два года смерти. Все будут счастливы. Мы...» Я стиснул априкот в кармане. «Дело в Минотавре. Он, как всегда, но ничего страшного. Пойдем. Не хочу оставлять их одних». Ариадна не ответила, и в ненавистно естественном одиночестве я перешел дорогу. Мне стоило снова к нему привыкать. Когда я открыл дверь, над головой громко звякнул колокольчик. Магазин оказался больше, чем выглядел снаружи и светлее. Повсюду горели подвесные бумажные фонарики. Поперек зала стояли два низких длинных стеллажа, полных конфет, сухофруктов и коробок шоколада. В полупрозрачных секциях у стен хранились развесные зерна и чай, а на широкой кассовой стойке тянулись вертушки с открытками и конфетами, Все как одна стилизованными под тыквы. Одна из них сейчас была опрокинута. Шарлотта сидела в забросанных тыквах, полуомрачная припав затылком к стойке. За левую руку ее держал лад, за правую побелевший от ужаса парень в рабочем фартуке бордового цвета. Соли, табак напирал на него интроп, что сейчас помогает девушкам прийти в себя? Шаря, свободной рукой в аптечном ящике, парень раскидывал по полу пластыри и ватные диски. «Лучше скорую», — бормотал он. «Давайте вызовем скорую». «Не надо скорую», — приблизился я. Шарлотта резко подалась вперед. «Вот-вот вырвет мне, мне надо в туалет». «Да-да, конечно», — пролепетал продавец. «Сейчас, держитесь». Она поняла это буквально и вцепилась в него, как кошка в дерево. На пару секунд парень предсказуемо впал в ступор. Затем режим девушка в беде совершил полный круг кровообращения, в мозг, и он поднял Шарлотту на руки. Влад следил за ними со сложным выражением лица. Парень подался к бордовой шторе справа от кассы, прикрывающей дверной проем. «Там, там подсобка и уборная, и...» Энтроп молча пошел следом и, одернув штору, полностью некоторое время наблюдал за происходящим. Я слышал возню, гудение, открытого крана и утробные пустые спазмы тошноты. Влад задернул штору и вернулся ко мне, попутно набирая себе шоколадно-тыквенный букет. «Что-то не так», — поведал он, вывалив всю охапку на стойку. «Ей не должно быть так плохо». Я рассеянно водрузил рядом собранные с пола тыквенные леденцы. Эдлена говорила, ей нужна медицинская помощь. «Да она так на каждый перитонит говорит». И правильно, ты в курсе, что от перитонита люди умирают. Энтроп сорвал упаковку с шоколадки и мрачно сунул половину в рот. Влад, воскликнул я, у нас был уговор, она должна дожить до момента, когда Минотавр проснется. Ой, ну надо же, проживав, возмутился Энтроп. И кто тебе такую светлую мысль подкинул? Он сунул в рот вторую половину шоколадки и заживал ожесточеннее прежнего. Уколчик свое дело сделал. Цацки подуспокоились. Я все еще держу ее опиоидную систему, потому что в мозгу это надолго, но в остальных частях тела мы больше не вместе. Даже если у нее открылось новое кровотечение, Машери не должна его чувствовать. Для этого меня еще достаточно. Но чтобы подлатать саму пробоину, нужно снова немного подлезть. Поэтому дай мне 10 минут. Я пожру ее пропорцию, чтобы не разбудить двуголового синтропного цербера, и...» Звякнул колокольчик. Обернувшись, я увидел Ариадну, плотную пелену дождя за ней. Закрыв дверь, она внимательно огляделась и спросила. «Где она?» Влад махнул рукой в сторону шторы. «Окон нет, черного выхода тоже», — бросил он, когда Ариадна проходила мимо. «Там тупик, камнем, маньячка-смертница и девственник-кондитер». Право, анекдот для бара. Отодвинув штору, Ариадна заглянула в темноту и, сделав шаг, в ней исчезла. Я принялся бездумно убираться вокруг. Надо вернуться в машину. До лабиринта осталось всего ничего. Ей там помогут. Да, вяло удивился энтроп. А то мне показалось, у вас сейчас за главного тиранша, которую проще пырнуть ножом, чем убедить в чем-либо. «Ты, конечно, извини, но матрицы вероятности говорят, что нам помогут не раньше, чем допросят». «Где-то три сломанных пальца спустя». «А матрицы вероятности не говорят, какого хрена мы вообще здесь встряли». Влад удивленно на меня покосился. «В моей голове это звучало куда тише. В моей голове это оставалось в моей голове». За и что-то грохотнуло, изменившееся лицо энтропа в точности отражало мои мысли. Арядно. Громко позвал я, не сводя с него взгляда. Она не ответила. Мы рванули к шторе. Влад рывком отдернул ее, и перед нами предстал коридор разжиженной тьмы. С обеих сторон он оканчивался дверями. Левая дверь была открыта и в черном прогале бликовала, отражая свет зала, длинная хромированная швабра. Правая дверь была заперта, ариадна стояла к ней лицом. У нас проблема? Напряженно спросил я, поняв, что оттуда не доносилось ни звука. Влад решительно прошел к двери и дернул за ручку. Дверь оказалась заперта. Уходите! донесся до нас сдавленный голос продавца. Я вызываю полицию. Нет, не вызываешь, заверил Антроп. Нет, вызываю! Поколебавшись, возразил парень, и неуверенность его мгновенно компенсировалась ровным голосом автоответчика выведенным на громкую связь. «Оставайтесь на линии, наши диспетчеры ответят вам в течение минуты». Влад хохотнул, снова рванул дверь на себя. «Серьезно, любовь моя, думаешь, меня это остановит?» «Если вам или окружающим угрожает опасность», продолжила механическая леди с той стороны, «нажмите ноль и сообщите ваше местонахождение после звукового сигнала». Я услышал длинный гудок, за ним еще один тональный, короче. Господи, понял я, он реально вызывает полицию, которая реально может приехать к бдительному гражданину, защищающему испуганную женщину, потому что это норма в его антропоцентричном мире. Но Шарлота за дверью вдруг завопила, как зверь, которого мусоровоз протащил пять метров под колесами, и, кажется, повалилась на пол. За ней упало что-то деревянное, рассыпалось что-то жестяное, и, наконец, рухнуло что-то простое и безопасное. Мир человека, которому не повезло сегодня встретить нас. «Ты переоценила качество своей свободы, любовь моя», прошипел лад, встык между дверью и косяком. «Только твоя смерть разлучит нас. Так что передай мальчику-зайчику, что его ушки залепило зефирками, чтобы он забыл свои рыцарские замашки и открыл гребаную дверь». Мне не нужно туда входить, чтобы причинить боль вам обоим». Он, конечно, лгал, но показательность выступления пробрала даже меня. «Подтвердите правильность продиктованного адреса», — продолжил автоответчик с щелкой записью. И на повторе мы услышали гулкий, процеженный динамиком вой. Громкая связь оборвалась. В оглушительной тишине мне едва удалось сохранить ровный тон. — Пожалуйста, прошу вас, мы не хотим причинить вред, но вы должны отдать нам девушку. Она опасна, в том числе и для окружающих. Шарлотта запричитала. Влад вздыбился, я предупредительно вскинул руку. — Вы же видите, она не связана. Если бы, чтобы она не сказала, неужели так выглядит жертва, и неужели те, кто пытают или мучают, или, ну, не знаю, похищают людей, так легко попадаются на этом? «Просто зайдя за шоколадкой средь бела дня...» Влад скептически покачал головой. Из-за двери послышался шорох, сдавленный возня, покатились мелкие предметы по полу. Я замер, внимая, пытаясь определить, если не природу, звука, то хотя бы направление. Снова включилась вода. На этот раз напор был таким, что, разбиваясь о раковину, отдавался вибрации в стену. Чтобы там не происходило белый шум воды, Перекрывал все. Влад резко отпрянул от двери. «И что теперь?» Спросил я, разворачиваясь. «Подождем», — процедил Энтроп. «Зайчик даст деру. Это вопрос времени». «У нас его не так много, как тебе кажется». Я нащупал априкот в кармане. Любое входящее грозило сделкой с совестью. А их и без того был целый том. «Что ты думаешь?» — вздохнул я и обернулся, сдаваясь привычке. В полутьме Ариаднин взгляд нечитаемо мерцал. «Что-то не так», — сказала она. Я поджал пальцы от тревожащего похожего на дурное предзнаменование дежа Антандю. Пару минут назад Влад сказал то же самое. «Что именно?» Вместо ответа Ариадна отвела взгляд, будто прислушиваясь. И теплый свет из незашторенного зала коснулся ее скулы. Колокольчик. Я не сразу понял, о чем она. Дверной колокольчик, повторила Ариадна, возвращаясь в во тьму. Кто-то пришел. Влад красочно выругался на французском. Интонация сполна компенсировала смысл. И нервы мои, каждые жила в теле, вдруг так натянулись на внутренних колках, что я дернулся в зал, не думая. Мне нужно было подышать. «Магазин закрыт», — объявил я громко на ходу, фальшивее в доброжелательности. «Но похер, Господи, как же похер!» «Прошу прощения, мы забыли запереться, и...» Дождь оббивал порог. Дверь была настежь открыта, но в магазине никого не было. И замешкавшись, я сбавил шаг. Ветер шелестел оберточной фольгой на полках. Колокольчик изнывал дрожа. Я приблизился к двери и покачал ею, проверяя петли. Тяжелая, но без доводчика. А без него существовал десяток логичных причин, почему дверь могла открыться сама. Штормовое предупреждение лидировало с огромным отрывом. Я захлопнул дверь, прокрутил внутренний замок и перевернул табличку надписью «Закрыто». Возвращаться не хотелось, но какой у меня был выбор? Это я сказал Ориадне остановиться. Я указал на вывеску. Из-за меня обычный человек оказался в заперти с Шарлоттой в одной двери от Влада с Ариадной, не склонных минимизировать потери. Я должен был что-то предпринять. Размышляя об этом, я миновал половину зала и вдруг почувствовал затылком сквозняк. Это было похоже на долгий выдох, холодное, бесплотное касание и ощущение исчезла так же внезапно, как возникла. Я растерянно обернулся. Дверь оставалась заперта, и все же я отчетливо услышал движение. По полкам блуждал шелест. Я взглянул на стеллажи, стоявшие поперек зала, присмотрелся к переливам целлофана и длинным подхваченным лентой и хвостиком фольги. Они колыхались. Потоки воздуха двигались мимо них, Уджет сработал прежде чем я вспомнил о нем все заплескало золотом мир стал ослепительно ясным и я взглянул на эту ясность в упор между стеллажами было пусто но не над отдернувшись я ударил со спиной о стойку вертушка снова свалилась покрошилась конфетами мне под ноги я хватал ртом воздух Я никогда их не видел, я даже не знал, так ли они выглядели на самом деле, или мой мозг воображал их, как динозавров по обломку кости, по чернильным эскизам в давно прочитанной книжке. У существа на потолке не было лица, только рот, похожий на курточную молнию, с крупными металлическими зубьями, тело не имело четкой формы, Оно собиралось из ороговевших перепонок, похожих на складки огнеупорного брезента, и часть их свисала, тяжело покачиваясь, как расплавленное крыло летучей мыши. Крыло приподнялось, существо уперлось в потолок щетинистым когтем на краю перепонки. По складкам прокатилась мышечная волна, перекраивая очертания, и тело без формы с головой без лица подтянулось в мою сторону. «Михаэль!» — раздался голос Ариадны. Я зажмурился, а когда снова открыл глаза, существо осыпалось на пол золотым пеплом. В магазине опять было пусто. Ариадна стояла в расшторенном проеме, но я не мог повернуться даже позвать. Вечность прошла, прежде чем мне удалось пошевелить пальцами и пропустить сквозь голосовые связки бессильный выдох. Я посмотрел на нее, но наши взгляды не встретились. Ариадна смотрела чуть больше вверх, чуть меньше в сторону. Она смотрела туда, куда только что смотрел я. «Ты видишь ее?» — прохрипел я. рядом посмотрела на меня, потом за меня. «Их?» — молвила она. Горло перехватило спазмом. «Сколько?» «Четыре». Я беспомощно подался ей навстречу. «Мы должны что-то сделать». Из глубины коридора послышались быстрые шаги. «Да что там у вас?» — услышал я раздраженный голос Влада, и пустыню орядненного взгляда опалила короткой вспышкой осознания. Она отпрянула в полутьму. «Не дай ей открыть дверь!» Но было поздно. Я услышал грохот, за ним рывок, сдавленные возгласы и злую борьбу. Штора взметнулась, и Шарлотту вышвырнула из проема. С разлета она упала, разбиваясь об пол. Ариадна настигла ее через секунду и одним точным безжалостным рывком вздернула за волосы. Влад яростно вылетел следом. Ариадна рванула Шарлотту, заставляя встать. Ноги той беспомощно забились об пол. «Михаэль, проверь маркер!» Но я не мог. Я смотрел на пальто, на влажное, бурое пятно посередине, на мелкие... Почти черные брызги вокруг, и далекий телефонный еще голос Влада ввинчивался мне в висок. «С кашемира не отстирывается кровь! С кашемира не отстирывается с кашемира!» Шарлотта была вся в крови, но я и так знал, что парень мертв. Я внимательно читал ту книжку. «Михаэль», — с нажимом повторила рядно. — «на ком из нас маркер?» Я моргнул раз, чтобы узнать ответ, и еще раз, потому что вариантов было немного. — На нем. Влад, распаленно мечущийся между нами, застыл. — А? Я должен был рассказать сам, потому что Ариадна скажет так, будто нам все равно, и тогда Влад наворотит дел, и у меня не останется времени подумать, как спасти его. — Малой! — Энтроп тревожно понизил голос. Лица коснулся сквозняк. Я инстинктивно вздохнул, и запах кровяной ржавчины ударил в голову. Я поднял взгляд. Уджет вспыхнул. Я снова увидел существо. Иммунное к законам гравитации оно протекло мимо нас по потолку, а у проема в коридор осыпалось на пол, вспыхнув штору. Влад обернулся на шорох. Крыли в пополу. Существо уползло в коридор, а рядно дернуло Шарлотту к выходу. — Забираем ее и уходим. Я не пошевелился. — Должен быть способ. «Его нет!» «Должен быть!» «Он обречен!» Влад мгновенно оказался между нами. «С этого места поподробнее, пожалуйста!» Ариадна посмотрела на него, но обратилась ко мне. «Ники займутся им, как только закончат с прикормом!» «Если мы успеем в лабиринт?» «Не успеем. Даже если они выпустят его из магазина, то снесут машину. Тогда пострадают все!» Влад дернулся ко мне. «Что происходит? Почему я ничего не вижу?» «Такая вокруг них информация», — пробормотал я. «Скоро увидишь», — добавила Ариадна. Она была права. Я тоже начинал видеть даже без Уджета. Вещи ребили по контурам, воздух дрожал, как в минус сорок. Что-то двигалось мимо нас, меняя очертания. Крошилась защитная пустота, и невидимые кусочки отваливались, как сухая глина. Из ничего вылуплялись ужасающие первобытные существа. Еще две ники прокрались к коридору. Одна из них ползла внутрь по стене, другая слегла на пол и замерла, фрагментарная, потекшая, как изображение с разбитого телевизора. «Обожаю места в первом ряду», придушенно сказала Шарлотта. «Но разве нам не пора?» Все это время Ариадна прижимала ее к себе, сдавив локтевым сгибом горло. Влад разъяренно рявкнул. Да я из тебя кишки выпищу родная. Вряд ли, сказала Ариадна. Тебе не хватит атрокаутики, чтобы убить ее. Энтроп дернулся к ним, но я схватил его за локоть. Ариадна тряхнула Шарлотту. Та, застонав, распрямилась. Смотри. До того я видел лишь пальто, а теперь послушно оглядел Шарлотту целиком. Слабое мерцание, усмешки на лице, прямое бесстрашное тело. Ни дрожи в ногах, ни мутного взгляда, из-за которых нам пришлось остановиться. Но ей, — выдохнул я, — ей было плохо. Она это придумала. Тело поверило и придало обратный сигнал мозгу. Мозг тоже поверил. Энтроп поверил мозгу. Мы поверили тому, что видели. Это называется актерская игра. Влад выдернул локоть, но остался рядом со мной. Шарлотта следила за ним с нескрываемым восторгом. «Пока они были в симбиозе, у них был один маркер энтропа. При вчера они бы увидели их обоих. Теперь, очевидно, симбиоза нет. Да, как-то так Влад и сказал недавно». «То есть эти дни она ждала, пока подействует лекарство?» — скинулся Влад. «А сейчас разыграла сцену, чтобы выманить нас из машины». «И все это было спланировано ей, чтобы убить меня?» «Не думаю, что ею», — выдавил я. «Не только. Она лишь прикормила функции. Чтобы передать маркер, нужно связаться с разумом, а где он находится. Мало кто знает, даже в лабиринте». Энтроп резко обернулся. «Функции? Та хрень, о которой речь, это синтроп?» Я вымычал кивок. «И очень древний». Влад озлобленно смотрел на меня, но по правде сквозь меня. Он считал, перебирал ниточки причинно-следственных связей в поисках той, что одним рывком распустило бы весь узел. А у меня в голове крутились одни и те же мысли. Кто-то управляет никами, кто-то хочет убить его, кто-то пытается спасти ее. Со стороны стеллажей послышался шорох, протяжный по целлофану, уже знакомая Я повернулся и увидел, как на полках равномерно сминались упаковки с конфетами, как будто по ним полз невидимый асфальтовый каток. «Не беда», — Влад вынырнул из мыслей, обреченно повеселел. «Тогда я убью ее голыми руками». «Нет», — возразила Ариадна, — «она нужна нам». Энтроп хмыкнул и принялся расстегивать манжеты. «Ее смерть не отзовет, Ник», — продолжила Ариадна. Тут я уже посчитал. Каток надвигался. Конфеты, раздавленные, сыпались на пол. Лад показательно закатывал рукава до локтей. Я не позволю убить ее. Не вижу весомых контраргументов в твоем арсенале, Снежка. И когда он сделал широкий пружинистый шаг, а Ариадна не шелохнулась, я заподозрил, что аргументы все же были. Не надо, попросил я, но они меня не услышали. Энтроп дернулся, а Риаднов скинул руки. «Я взвыл. Хватит, немедленно!» Викторов Артемис оказался убедительнее. Влад застыл в полутора метрах от него. «Угрожать смертью смертнику?» — прошипел он. «Какая пошлость!» Я встал между ними, развернулся к Риадне, положил ладонь на пистолет. Не сразу, но все же она позволила мне опустить его. «Давай подумаем!» «Хорошо подумаем», — начал я, глядя ей в глаза. «Ники видит только один маркер, который им дали. А у разумных существ, у Влада, их куча. Да, маркер биологичен. Да, мы не знаем, какой конкретно маркер они видят, но я могу еще раз посмотреть, попробовать, понять». Рядно молчала, я вздохнул. «Я не уйду, я дал слово. Только благодаря ему мы вообще зашли так далеко». Ты просто увидишь его смерть. Нет, нет, подумай, пожалуйста. Наверняка, Стефан... Ты читал тот дневник, Михаэль. Ты знаешь, для моторных функций не существует ничего, кроме маркера. Это части тела. В них нет разума, который удастся обмануть или уговорить. Можно только физически им навредить, но тогда они обнаружат наше присутствие. Мы станем еще одной порцией корма. Его не спасти. Они займутся им, как только закончатся... Из глубины коридора доносились звуки. Я пытался не замечать их, но они вытекали оттуда, как хлор. За ними распространялся запах. Я знал, что он уже не исчезнет, он останется со мной на всю жизнь. Но вот звуки. Когда они стихнут, и приблизится шорох, и развернется шелест. «Ариадна», — мой голос дрогнул. Только Стефан знал, что я читал тот дневник. «Тебе я об этом не рассказывал». Она посмотрела на меня, так будто не слышала ничего глупее. Перевела взгляд на Влада, насыплющиеся с полок конфеты. «Теперь понимаешь, почему ты должна подумать. Он разбирался в никах. Мы об этом знаем». Ариадна молчала. Шарлотта хрипнула, попыталась протиснуть ладонь под ее руку. «Почему ты все время портишь веселье?» Я столкнулся с темным омутом ее взгляда. И Шарлотта на меня смотрел зверь. Мы познакомились с ним еще в поезде. «Что?» — машинально переспросил я. И тогда она кинулась. Кажется, я успел подумать о том, что так можно сломать шею, прежде чем Шарлотта с размаху выбила мне колено. Ногу прошибло током. Меня подкосило. Она ударила еще раз, но уже чтобы вырваться из рукорядны. Я упал. Вокруг что-то происходило. Стиснув зубы, я пытался проморгать боль все грохотало падало кто-то дернулся куда-то побежал я потянулся к стойке чтобы подняться нога протащилась следом где-то что-то рухнуло нет кто-то кто-то рухнул борьба прекратилась и в наступившей тишине я услышал тяжелый шорох разворачивающихся крыльев артемис выстрелил это придало мне нечеловеческих сил я вскочил и увидел ариадну Она стояла недалеко от выхода. Шарлотта лежала на полу, раскинув руки, и Ариаднин сапог придавливал ей горло. Влад стоял от них через стеллаж. Артемис смотрел ему за плечо. Энтроп медленно обернулся и резко отдернулся, размножив ботинком леденцы. «Он видел, я тоже». Ника возвышалась над ним огромным языческим пугалом. Пустота осыпалась с нее крупными хлопьями, обнажая брезентовые перепонки, бурую ржавчину на них. «Я думала, ты не умеешь стрелять», — просипела Шарлотта. «Я тоже так думала», — сказала Ариадна и выстрелила еще раз. Складки проглотили пулю. Из ран засочилась черная, как нефть, кровь. Склонив голову Ника, издала тихое, какое-то птичье стрекотание, и со стороны коридора ей ответили тем же. Они обнаружат меня прежде, чем я убью хотя бы одну, сказала Ариадна. Чтобы спасти его, нужно, чтобы маркер исчез из системы. А как это сделать, прохрипел я. Не убивая его. Он уже понял. Влад отцепинела, выкоробкался из расчетов и выдавил. Я не вытяну. У тебя нет выбора. Ариадна перевела Артемис на Нику, охранявшую проход в коридор, и дважды выстрелила. Существо дернулось, сбрасывая остатки пустоты. По магазину прокатилась новая волна стрекотания. «Запритесь в кладовке. Это выиграет время. Я отвлеку их настолько, насколько смогу». «Дура!» — прохрипела Шарлотта. «Нашла кого слушать. Этот сопляк!» Вес орядниной стопы перекатился на носок, и Шарлотта заклокотала, беспомощно всыпившись в ее сапог. «Быстрее!» Влад дернулся вдоль стеллажа. Ника потянулась следом, проминая полку. Энтроп заметил это, а отпрянул. Ника повторила за ним, как на поводке. Рядно выстрелила. Мне заложило уши. Влад сгорбленно рванул ко мне. «Малой!» Он дернул меня за локоть и потащил к коридору. Другая Ника, охранявшая проем, беспокойно крутила головой. Мы забуксовали. Влад выргался и пропихнул меня в зазор сбоку. Я запутался в шторе. Позади грохнул выстрел. Энтроп вскрикнул и вывалился в коридор. «Дрянь, дрянь, дрянь! Почему меня все время пытаются убить?» Дверь туалета была распахнута. В нем горел свет. На пороге я увидел окровавленные ножницы и ботинок. Ноги в нем не было. Ее вообще больше не было. Разодранная штанина лежала в луже, как ленточный червь, но туловище еще сохранилось, оставалось узнаваемо. В колыхающееся, как желе крови, оно трещало и разламывалось само по себе. На секунду Влад тоже застыл, бессильный перед происходящим. Затем швырнул меня в кладовку, этого было достаточно, чтобы я отмер, но мало и поздно, чтобы перестал видеть. На полу, на стенах, с закрытыми глазами. «Малой, ну уже не отключайся!» Энтроп включил свет, запер дверь и, прильнув ко мне, встряхнул за плечи. «Как сделать так, чтобы ты исчез из системы?» — прохрипел я. Влад стиснул зубы. «Да как обычно, только наизнанку. Нам нужен симбиоз». Он отпрянул, и я яростно зашарил по кладовке. Я уперся ладонью в стену, чтобы оставаться на ногах. «Но симбиоз передаст твой маркер». «Ты плохо учил матчасть!» На пол вывалились пустые картонные коробки. Комнатка была заставлена ими почти целиком. Под потолком качалась тусклая голая лампочка. «Симбиоз передает мой маркер, потому что... атракаотика передает мой маркер. Потому что моим милым добрым друзьям, пока я пожираю их, нечем мне ответить. Но ты, малой...» «О, ты... Влад, я даже не пытаюсь понять...» Энтроп заглянул в коробку, отшвырнул ее, взялся за следующую. «Ты, синтроп, ты, дедал, вершина пищевой цепочки. Если мы вступим в симбиоз, твои маркеры перекроют мои. Твой микробиом проберется в мой, и так я тоже на какое-то время стану дедалом. Еще я получу доступ ко всем твоим его, вашим связям, что, скорее всего, расплавит мне мозг быстрее, чем его сожрет твоя атрокаотика сумма, а моя психанув снова начнет всех убивать. «Однако...» — Энтро прыгнул и вдруг смел ряд коробок. «Нам бы только добраться до вашего межпространственного магического домика, не так ли? Внутри эти твари не смогут нас достать». В дверь поскреблись, Влад застыл, уставившись на ручку. Из щелей потянуло вкрадчивым стрекотанием. Что-то громоздкое прижалось к дверному полотну. Снаружи и дверь всей своей поверхностью издала протяжный скрип. «Что ты делаешь?» — пробормотал я. Влад отвернулся от коробок. Его взгляд остановился на швабре, упал в ведро. «Ищу чем проткнуть тебе сонную артерию. Прости, но это самый быстрый путь». Он метнулся к швабре, выдернул ее из держателя. Лохматая насадка брызнула водой. Влад перевернул ее, пристально осмотрел поникшую голову, а затем размахнулся и разбил швабру об стену. Я прикрылся локтем. Что-то отчетливо звякнуло об пол. Влад нагнулся, подбирая, и в тревожном, множащем тени девятиватном свете тускло блеснул металл. Я увидел петлю, вероятно, служившую в насадке креплением. Влад держал ее за длинный, острый ус. «Пойдет», — резюмировал Энтроп и развернулся ко мне. Я подтянулся, сообразив, зачем ему эта штука. «Погоди, ты серьезно?» ту самую сонную артерию, которая в шее?» Влад всплеснул руками. «Поверь, я тоже хочу свечи, массаж и вино, но на это нет времени. Придется по старой доброй классике. Кровавый ритуал с девственником в центре событий». «Но шея, Я попятился, он сделал шаг навстречу. «Может, не знаю, руки, вены там...» В дверь что-то всадили, выдернули щепками. Косяк задрожал. «Занято!» рявкнул Влад через плечо. Где-то снаружи рядно снова выстрелила. В ушах гудела, как в турбине. «Не дергайся», — Энтроп зажал меня в угол. «Мне нужно хорошенько прицелиться. Миллиметрик не туда. Я застряну где-нибудь в еремной вене, и тогда они скормят меня своим лысым, уродливым сестричком раньше, чем мы преодолеем гематоэнцефалические барьеры друг друга. А ты еще и крови истечешь». Я в любом случае ею истеку. Эй, он придавил мне шею предплечьем. Ты мой единственный шанс. Доверься мне, хорошо? Я не собираюсь умирать. Не так, не сегодня. Значит, и ты не умрешь. Мы взобьем это дерьмо в шоколадный мусс. Просто не дергайся. Договорились? Я вымученно кивнул. Убедившись, что мы поняли друг друга, Влад отстранился, вытянул левую руку и с размаха загнал острый конец петли себе в ладонь. Я застыл. Он подцепил крючок, выдернул как штопор из бутылки и вогнал железку еще раз. А зачем еще пару-тройку раз? Энтроп кромсал себе руку, обстоятельно не морщась, а черная кровь заливала ладонь, сочилась сквозь пальцы и капала на пол. Ники стрекотали. Петли звенели, дверь бороздили по всей длине. Придерживая окровавленную ладонь на весу, Влад снова приблизился. Я не сопротивлялся. Он отвел мне голову, открывая шею, прощупал по духам и челюстью, там, где на нажим отзывался пульс. — Стисни зубы. — Напрягись. — Да, вот так. — Готов? — На счет три. — Раз. И он ударил. — Без двух. Петля звякнула опол. Ноги подкосились, но, навалившись всем телом, Влад крепко припечатал меня к стене. В шее пульсировал, ища брешь, горячий поток крови. Энтроп зажал его раненой ладонью, мешая свою кровь с моей. «Скоро все закончится, будет хорошо. Ты, главное, дыши. Давай, дыши и разгоняй кровь. Тут я без тебя не справлюсь». Из-за его плеча я видел, как трясло дверь. Стена крошилась от тяжелых, Не разменивающихся на предупреждение ударов. Я зажмурился, пытаясь дышать. Стрекоты выстрелы и гул крови смешались в единую грохочущую карусель. Влад дернулся, я открыл глаза. Присогнувшись, он уперся свободной рукой в стену. Ники по-прежнему высаживали дверь. Энтроп больно сжал мне шею, и я понял, что он вот-вот упадет. Не отпускай, прохрипел он. Что? Его рука сорвалась, Влад сложился пополам. Едва соображая, я зажал шею ладонью и почувствовал собственный пульс. Он вытекал мне в ладонь. Интроп упал на колено. Дверь грохотала, срывая петли. Внутри меня щелкнул и запустился какой-то таймер. «Еще пять секунд», — понял я, — и Владу конец. «Четыре?» Ничего не получилось. «Три?» «Это моя вина, это я», — сказал Ариад не остановиться. «Два?» «Нет, нет, пожалуйста, Господи, ну, пожалуйста!» «Один!» И вдруг я перестал слышать. Это было странное, мягкое чувство. Меня оболокло тишиной, как облаком, как опиумным туманом. Потом я вдохнул, услышал, что вдохнул, но тишина и мягкость не расселись. «Мне не больно», — понял я, медленно сползая по стене. «Комплимент от шефа», — просипел Влад. На пол плюхнулся кусок штукатурки, взвив пыльное облачко. Но дверь стояла неподвижно, как плита. Ники больше не рвались внутрь. Я отпустил шею, посмотрел на ладонь, кровавую липкую и вдруг не увидел в ней ничего драматичного. Влад рядом сосредоточенно изучал пол. «Ты в порядке?» — спросил я. Он мотнул головой. «Дай пару минут». Я рассеянно кивнул, откинулся на стену и прикрыл глаза. «Иди», — пробивался сквозь опиумную мягкость голос разума. «Ты должен идти». Но пару минут вдруг показалась мне заслуженной роскошью, учитывая дыру в шее и прочие обстоятельства. Пару минут без тяжести, без боли, когда я сидел и просто ждал. Не знаю чего. Наверное, Ариадну. Наверное, я хотел, чтобы она пришла и сказала, что все отлично. И мы справимся, и то, что казалось невозможным, очень даже возможно, если быть молодцом. Господи, вдруг понял я, как же мне хотелось, чтобы она сказала что-то подобное. Но Ариадна не сказала, она вообще не пришла. Я открыл глаза. Откати обратно. Чего? Я завалился на бок, уперся рукой в пол и попытался встать. То, что я не чувствую боли. «Убери это. Я не понимаю, что с Ариадной... «А я и так скажу», — проскрипел Энтроп. «Она немножко мертва. Тебя уверяли, что она спит, но это типичный развод зоомагазинов. Я поднялся, множество кровавые отпечатки по стене. Она осталась там, чтобы спасти тебе жизнь. Ты спас мне жизнь. Она хотела меня бросить. Но я знал, ничего она не хотела». Лишь рассчитывал потери. Лишь сохранял энергию. А с таким подходом Ариадна уже должна была прийти и вытащить нас отсюда. Что-то случилось. Что-то не так. Я доковылял до двери, и провернул ручку. Занавес брезентовых складок валился внутрь. Ника стояла на пороге, распахнув чернь прорить рта. Перепонки колыхались, но тело оставалось неподвижным. «Ну и рожа!» — сдавленно охнул Влад. «Ты идешь?» — я не сводил с нее взгляда. «Почти». Судя по звуку, он попытался выпрямиться, но со стоном осел. Отодвинув занавес складок, я протиснулся в коридор и едва не вписался во вторую нику. Распахнувшись, как огромная летучая мышь, она загораживала проем в зал. Поднырнув под крыло, я выбрался наружу и увидел еще двух застывших, греющихся в золотом свете фонариков-кадавров. А больше никого, ни Ариадны, ни Шарлотты. Магазин был разрушен, все перевернуто, но дверь по-прежнему оставалась заперта. Мою внутреннюю мягкость распотрошила на ватные клочья. — Ариадна! — я рванул к стеллажам. Ариадна лежала в проеме, глаза ее были закрыты. Чуть подальше Шарлотта волочилась, расставляя локти к Артемису в конце ряда. Услышав шаги, она рванула к пистолету, схватила и вслепую наставила в мою сторону. «Что с ней?» — я упал перед орядной. «Что ты сделала?» «Я?» — Шарлотта застонала и рухнула на спину. «Разве не ты вырубил ее ради какого-то урода?» Я беспомощно провел по плечу. Спрашивать, что и как произошло, было бестолку. Я лишь подумал «бедная, бедная», подумал «Как я мог подставить ее так?» Влад пронесся по другую сторону стеллажа, как гарпия. Шарлотта стиснула Артемис. «Он не выстрелит», — сказал я, перекидывая руку Ариадны через плечо. Энтроп ворвался в проход, схватил Шарлотту за волосы. Она завизжала. «Разве я не прояснил?» Влад потащил ее за собой. «Не объяснил на пальцах, на твоих же, сука, собственных пальчиках?» «Я ненавижу, когда меня пытаются убить!» «Влад!» — крикнул я, поднимая Ариадну на ноги. Шарлотта билась, как рыба, вытащенная на сушу. Влад волочил ее, обивая стеллаж. «Разве я не показал тебе наглядно, как далеко готов зайти? Разве не рассказывал об автобусе, полном глухонемых индийских детишек?» «Хватит!» — рявкнул я. «Иначе до лабиринта...» Поковыляешь на своих двоих! Влад уронил Шарлотту на пол. Его черный невидящий глаз нашел меня. Энтроп выглядел ужасно. Мы оба едва стояли на ногах. Но Влад все же стиснул зубы, нагнулся, вновь подхватил женщину, выламывая разбитые беспомощные руки. Чу -чу -чу -чу. погладил, прижимая, пачкая черной кровью щеку. А затем схватил за волосы и ударил головой о ближайшую полку. «Рука сорвалась», — процедил Энтроп, закидывая обмякшие тело на плечи. «Идем». Я прижал Ариадну к себе и посмотрел на Ник. Неподвижность не делала их безобиднее. Трудно было поверить, что они имели далекое общее прошлое с Дедалом или госпожой старшим председателем. «Странно, почему они еще здесь?» «Какая разница?» — прохрипел Влад, направляясь к двери. «Главное, что нас через минуту здесь не будет». «Да, но у них не было глаз, а разум находился слишком далеко, чтобы понять, что Влад по-прежнему где-то существовал. Но если так, разве они не должны, не знаю, уйти, искать, хоть как-то шевелиться?» Вместо этого все четыре ники застыли, будто обесточенные. Будто... «Нет, погоди, они чего-то ждали». Будто... «Нет, нет, это невозможно. Они понимали, что происходит». Уджет вспыхнул. Массивы данных заполонили магазин. Пересыпались друг в друга символы, как на крутящемся барабане тотализатора. Но я не понимал, что искать, а потому не знал, что это значит. Я обернулся к Владу и не увидел на нем маркера. И это было хорошо. И это было очень-очень плохо. «Маркер», — Энтроп озабоченно провернул замок на двери, взялся за ручку. «Кто-то сменил им маркер, Влад!» Энтроп застыл, поколебавшись, развернулся. «Кто-то...» — прошипел он с ледяной, растрескивающий голос яростью. «Кто-то, малой...» Новый маркер висел на Шарлотте. Он был как неоновая стрелка. «Она... она... а еще она не...» Как тоже иногда делали, говорилось в том дневнике... «От всех угроз, при любых обстоятельствах, она не должна пострадать». «Ты уверял, что для этого нужно быть связанным с главной тварью, которую невозможно найти, а теперь для кого-то все вдруг стало секундным делом?» «Нет, я...» Влад пошел на меня. «Синтропу! Передавать экстренные новости! Через систему!» Фичи не для плебеев, вроде нас, машири. Так кто же этот кто-то, малой? Кто из вас двоих? Он был прав. Господи, как прав? Новый маркер мог прийти только через систему. Ники прикормлены, а дело не сделано. Но знали об этом лишь те, кто видел, как все произошло. Ариадна, я, Влад, Шарлотта. И тот, кто только что сказал ей... «Беги!» Шарлотта висела на энтропе вниз головой, но оставалась в сознании. От нее фанило мышечной болью и глухим детским каким-то раздражением. «Нет!» — «Верь мне!» «Нет!» — «Почему ты не веришь мне?» «Я еще могу убить его! Я найду способ, только дай!» «Нет!» Меня обдало чем то незримым присутствием. Оно было огромным, оно шло изнутри, что-то наблюдало за нами из системы, и Шарлотты, как сквозь замочную скважину, приказывал ей, а еще далекому разуму Ник, и все это происходило здесь и где-то, в нескольких местах одновременно. «Плевать!» — рыкнул Лад. «Стой!» — крикнул я. «Беги!» — приказал кто-то. «Они защитят тебя, как только он откроет дверь». Энтроп дернулся. «Я дернулся. Мир дернулся». «Ники тоже». Но это я понял секунду спустя, когда меня, сбив с ног, протащило по полу и швырнуло об шкаф. Потом был удар, тяжелый, а голову, и много других мелких, бьющихся стеклом. Но я их уже не чувствовал, слышал только. Сквозь нахлынувшую тьму, сквозь вспыхнувшую белизну, сквозь голос моей навсегда четырнадцатилетней сестры. «Ты убил нас, теперь все мертвы, ясно?» Гавриэль ударила меня в грудь. Этого я тоже не почувствовал. Своей идиотской доблестью <гум> я отдал слово. Подумать только, ты убил нас всех. Мы стояли в белом коридоре. Телевизоры работали на полную громкость. От хора голосов пространство трещало по швам. Пятна цвета, лица, вещи мелькали в бесконечных витринах и их отражениях, как в калейдоскопе. «Я и она, я и родители, я и я, я, я...» Океанов не было. Это маньячка убьет нас!» — кричала Габриэль. «Что с рядной крикнул я. «Помоги мне поднять ее!» «Нет!» — сестра рванула меня на себя. «Ты тащишь на себе Кристу, тащишь Ариадну. Теперь ты тащишь на себе целого долбаного энтропа. Это не то же самое, что рядом постоять!» «Его уже внутри тебя, и она вот-вот превратится в психопата с бензопилой, кромсающего клетки на ленточке. По-твоему, твое тело способно одновременно все это выдержать?» Ее трясло, и непонятно от чего сильнее. В глубине расширенных зрачков мигали цветные пятна с экранов. «Помоги мне», — упрямо попросил я. «Подними ее. Ариадна должна проснуться». Габриэль стиснула зубы, уперлась в мой лоб, своим. «Либо он, либо она». «Это не выбор, я не могу отменить симбиоз». «Либо он, либо она, Миш». «Да чтоб тебя, Габи, сейчас вообще не время». Сестра ободнулась. «То, что на твоем теле стоит дедаловский предохранитель, не означает, что ты не можешь помереть от экстремальной нагрузки». Дедал не спасет твое сердце, если оно вдруг разорвется. Ты все так же уязвим для геморрагического шока. Тебя можно раздавить катком. Да всех можно раздавить катком. Почему ты все время мне мешаешь? Я не позволю тебе самоубиться, а собственные сверкающие доспехи. Сквозь грохот телевизоров просочился окружающий мир. Я услышал шаги хруп-хруп, по оберткам хруп по стеклу. «Подними ее», — повторил я, понимая, что прихожу в сознание. «Подними Ариадну, слышишь? Я вытяну их всех». «Но Шарлотта не должна уйти. У нас есть Артемис. Мы сможем, мы...» Меня окунуло в кровь. Я лежал на полу, а она растекалась вокруг. Из дыры в шее, из головы, бог знает откуда. Что-то громоздкое придавило меня сверху, что-то большое, древние и хищные с когтями, как стальные разомкнутые звенья. На вдохе они погружались мне под ребра. Ариадна лежала в двух недостижимых метрах левее. «А Еще не должна была выстрелить. Шарлотта медленно подошла к ней. Тоже мой косяк? Она опустилась на колени, держась за бок, сунулась Ариадне в карманы. Они оказались пусты. Тогда Шарлотта распахнула плащ, зашарила в подкладке. «Ключи», — понял я. Она искала ключи от пассаты. «Ну и отлично», — процедила Габриэль. «Пусть катится». «Нет», — я с трудом шевельнулся. Кровь заревала мне лицо и глаза, но тот, что с Уджетом, еще видел. Я соображал какими-то урывками, почти с лагами, и Уджет то вспыхивал, то газ. «Кто ты?» — прохрипел я. Шарлотта застыла. Воздух вокруг нее индивел от чужого безмолвного присутствия. «Я вижу тебя. Я знаю, что она не одна». В стиснутых пальцах мелькнул брелок. Шарлотта отдернула руку и сунула ключи в карман Владова пальто. «А еще я знаю, что в мире не так много тех, кто способен быть в нескольких местах одновременно». Я не соображал, что нес. Просто знал, что должен был задержать ее». Их любой ценой, пока Ариадна не проснулась. Шарлотта подползла ко мне с внимательным кошачьим интересом, как к птичке, которую трижды ударили током, а она все никак не сдохнет. «Где Влад?» — хрипло спросил я у ее растопыренных на полу пальцев. Шарлотта резко пригнулась. Мы встретились взглядами. «Где кто?» С ее лица сошло все, кроме гематом. Ни боли, ни восторга, ни проблеска эмоций. Шарлотта легла рядом, волосами в кровь придвинулась ближе. И я почувствовал, как ее ноги вытянулись вдоль моих, и шепот на щеке, почти дыхание. «Где-то в этом мире, не без твоей помощи...» Она поднесла к моему лицу ладонь. Я мотнул головой, четыре пальца накрыли висок, а пятым... Большим Шарлотта прикрыла Уджет. Я попытался увернуться, но Ника прижимала меня к полу, палец скользнул к углу глаза. Я дернулся. Она поднялась надо мной, придавливая локтем шею. «Больше никаких спойлеров, малой!» и резко надавила. Боль была такой, словно мне гвоздь в глаз загнали. Так оно и было почти. Шарлотта подковырнула, и я заорал. Потом, кажется, она вцепилась мне в волосы, не знаю. Все ощущения слиплись в боль такой силы, что мне отказал мозг. Но все вдруг прекратилось. Она отстранилась, я судорожно вздохнул. Снова стало светло, хотя четкость и цвет не вернулись. Магазин плыл большими пятнами. Лицо Шарлотты было самым светлым из них. Да и угадаю, прошелестела она. За нами кто-то следил. Только тогда я понял, почему она остановилась. Подо мной вибрировал пол, звонил априкот. А значит, если ты не ответишь, минуты через две сюда ворвется кавалерия? От боли я отупел. Шарлотта зашарила по моим карманам, и я просто лежал и просто слушал. Боль, вибрацию. Просто позволял всему происходить. Она вытащила телефон. Он заглох. Вместе с ним заглохла мертворожденная надежда, что Марус с Виктором могут нас спасти. Ее погреб под завалами смертельный ужас осознания, что они придут сюда и попытаются остановить Шарлотту, и Ники среагирует на них тоже. Ты убил нас всех. Априкот опять зазвонил. Шарлотта поднесла его к моему уху. «Ответь», — прошептала она. «Ответь и скажи, если они подойдут к магазину ближе, чем на двадцать метров. Я выколупаю тебе глаза и заберу с собой, как трофей, и больше никто не будет доставать тебя вопросами, почему они разные». Она нависла надо мной. Где-то вдалеке я различил голос Мару. «Привет», — подумал. «Нет, пожалуйста». Вряд ли он услышал хоть что-то. Шарлотта поднесла смартфон к своему уху. «Нет», — сказала она, накрывая мне глаза ладонью. «Он занят, но уверена, что тоже смогу помочь». Больше я ничего не слышал. Странно, вообще ничего. Провалившись в белоснежное беспамятство коридоров, я застыл, не сразу сообразив, куда снова попал, а ряды телевизоров прокручивали яркие, еженочно конвертируемые в энергию картинки. Но ни одна из них больше не имела голоса. «Габи!» Я уже даже не сипел, я выдыхал. Я выдавливал из себя ее имя, как воздух, снова и снова, и оно растворялось в стерильной тишине, будто облачко пара зимним утром. «Габи, пожалуйста, где ты?» Черные жилы телевизоров были выдернуты и стянуты к полу, где они вплелись в скрученный трос. Он тянулся через весь пролет и исчезал за поворотом. Я пошел вдоль троса, затем побежал. Он возвращал меня к более ранним пролетам, и кабели других пролетов тоже вплетались в него, и теперь это была огромная связка, магистраль кабелей, по которой я шел, спотыкаясь, пока не нашел пролет. Куда они вели? Я сразу узнал его, даже без океанов. В нем одном телевизор оказался окном. Мы с Габи высадили его, чтобы пробраться внутрь. Боже, как давно это было! И теперь все тросы, кабели и провода были переброшены через него на ту сторону. Я заглянул в проем, увидел коридор внутри коридора. Габи металась перед стеной выключенных телевизоров, обвешанных петлями черных лиан и щелкала кнопками. Давай, ну давай же, здесь даже больше, чем было. Океаны не возвращались. Два года работы рухнули, и Влад, его атра, коотика, и даже Шарлотта с никами были тут ни при чем. Просто арядна не хотела жить. Теперь я знал это, и даже под угрозой смерти мне не доставало мужества пойти против этого знания. Не хватает раздражителей. Ей нужно больше энергии». Габриэль уперлась ладонями в экран, будто пытаясь вдавить его внутрь. «Мы использовали все, что могли». «Не все», — возразил я. «Есть еще правда». Сестра обернулась. «Правда?» — я кивнул. «Правда?» — Неверяще повторила она, приближаясь. «А почему, как считаешь, мы не использовали правду раньше?» — Потому что я трус. Габриэль извернулась, поджимая ногу, содрала босоножку и швырнула в меня. — Нет, идиот, потому что я есть правда. Ты собираешься слить меня. И ради кого? Ради ублюдка, которая играет с едой? Ради ходячего трупа? Я молчал. Сестра свирепо вцепилась в провода. — Я отдала тебе все, свое прошлое, свои воспоминания, все, чтобы эта жизнь стала твоей. И вот как ты за это платишь, избавляешься от меня, потому что я не так важна, как любой другой, потому что, оказывается, я тебе все время мешаю. Я смотрел на нее, на то, что у меня осталось от нее, на то, что по правде никогда не было ею. И не знаю, я просто хотел, чтобы все закончилось, чтобы меня тоже кто-нибудь спас, и цена не имела значения. «Ты пожалеешь?» — мстительно прошипела Габриэль. «Ты не знаешь, как все устроено. Ты не справишься, потому что без меня тебе не с чем будет справляться». «Делай», — ответил я. И отвернулся, не желая запоминать ни красивого, ни ее, в общем-то, лица. Габриэль крадет помаду у припозднившихся гостей. Никто не пьян почти, но родители думают, что мы спим, и запирают в самой отдаленной комнате свет. Добрый смех и чудесную тихую музыку. Они не хотят, чтобы мы слышали их, а потому они не слышат нас. В общем, Габриэль ищет в чужих сумках сигареты, она ходит помаду, ярко-красную, как мак. Она густо мажется ею, глядя в полированную дверцу гардероба, прячет в карман куртки наброшенный поверх ночной рубашки, и спрашивает у отражения. «Я похожа на взрослую?» «Очень», — отвечаю я вместо него. «Причина, почему я тоже стою здесь, в куртке, позволяя всему этому случаться, как обычно, страх. Она ходит во сне почти год и запрещает мне рассказывать об этом родителям, потому что, — поясняет она, разбирая ночную косу на длинные волнистые потоки, они скажут, что она недостаточно усердна в молении и, в общем-то, будут правы. Поэтому я не сплю, когда не спит она, и даже когда она спит, тоже не всегда засыпаю. Я боюсь за нее, за то, куда она ходит, за то, что говорит, когда ходит, за то, что иногда во сне она перестает дышать, и тогда мне приходится ее будить, звать, просить, иногда умолять проснуться. Вот почему уже почти год после полуночи я перебираюсь в ее постель. Так я всегда знаю, как она и где. Мы выходим на балкон, он общий с соседями, оттуда перебираемся на пожарную лестницу и поднимаемся на крышу. В выемке кирпичной стены сыреет коробок спичек, и так как у папина гостей не оказалось сигарет, Габриэль берет его, садится на край и начинает жечь колостую. «Я люблю тебя», — говорит она, роняя спичку в темноту. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю я, когда та исчезает. Сестра зажигает еще одну, подносит глазам, и огонь наполняет ее бессонный взгляд и опускается к бесстрашным пальцам. «Хочешь, покажу фокус?» — спрашивает Габриэль. Она ждет, когда спичка сгорит до середины, наклоняет, подгоняя огонь, Ламя ползет по древку, высвобождая головешку, черную, мертвую, и сестра перехватывается за нее и ждет, когда сгорит основание. Все, что остается, жалобно скрюченный остов, сестра кладет на ладонь, накрывает сверху другой и крепко, молитвенно сжимает. «Смотри!» — подносит она руки к моим рукам и разъединяет ладони. «Теперь их две, две косточки-спички». Две угольных борозды в ее глубоких ладонях. Одна продолжает, другую даже на расстоянии. Я провожу пальцем по сожженной спичке. Она теплая и выпуклая, и мажет золой. Я глажу ее, как крошечную птичку по спинке. Но в конечном счете, и нам обоим это очевидно, я глажу ладонь своей сестры. Тогда Габриэль спрашивает. «Что самое первое ты помнишь в жизни?» Я думаю, вспоминаю, но оно как-то не вспоминается. Не знаю, наверное, как Пушек уронил елку. О, и календарь с козлятами на кухне. Только я не знаю, когда это было. Давно, считает сестра. Тебе было пять. Над столом теперь висят ангелы. У них красивые сияющие лица и раскрытая бронзовая книга одна на троих. Пушека отдали соседям. Он все время выл и скреп пороги, тревожа близняшек, крошечных, плюшевых конвертиках, одеял. «А ты?» — тихо спрашиваю я, потому что она близкая и глядит мне в глаза. «Как ты появился?» — шепчет Габриэль. «Обалдеть!» «Я считаю. Ты помнишь, что было в три года? Разве так бывает?» «Сестра держит меня за руки, а я держу ее. И эта близость...» Ее красные губы так беспощадны в своей дневной невосполнимости, что сейчас не оставляют места для страха, вопросов и глухой придонной вины. Затем Габриэль прижимается к моему уху и дыханием заглушает все разом. «Когда ты появился, мне тоже было пять». Это происходит одновременно. Шарлотта отключает телефон. Габриэль рассказывает правду. Я стою в заполненном картинками коридоре. Порядно лежит на полу. С точки зрения Вселенной, человеческая жизнь вообще страшно одномоментная штука. И в ней нет ни прошлого, ни будущего. Все случается либо сегодня, либо никогда. И вот что случается сегодня. Шарлотта убирает руку. Я открывая глаза. Все по-прежнему цветет большими, наплывающими друг на друга пятнами, разводами вещей, и прежде чем я думаю, что это хорошая идея, потому что плохая, очень-очень плохая идея, включается Уджет. Он выправляет контуры, он возвращает формы, он как будто меняет местами чертеж и заливку, и поверх внутреннего наполнения предметов я вижу тонкие сусальные эскизы. Еще я вижу буквы, цифры, раскручивающиеся спирали информации, последние секунды разговора Шарлотты с Мару. Она швыряет априкот, оппл. Сестра держит меня за руки. Ты знал, что доктор Фольц сказал маме, что у нее не может быть детей. Они только и делают, что вспоминают об этом, думая, что мы не слышим. Он вместо лекарств насоветовал ей постичь смысл испытания и пройти его, чтобы исполнить волю Господа. Но у Господа вечные недомолвки по этой части. Знаешь, так что они сначала мелочились. Все эти пожертвования, бесплатные обеды для ночлежек, как я поняла, все началось с них. Но это потому, что они втайне надеялись на эти стремные фоточки из пуза, на свои собственные конвертики, а потом, кажется, поняли, что Бога не провести всей этой мишурой и отчаялись по-настоящему. Правда наполняет витрины снизу вверх, равномерно, как вода, распределяется по нижнему ряду телевизоров, затапливая мою единственную поездку в летний лагерь. Восьмой день рождения, три занятия в детском хоре. Рядно лежит на полу. Шарлотта замечает тут же, Я не скрываю, что копаюсь в истлевающем ворохе ее мыслей. Я сделал свой выбор и теперь должен выжить из него по полной». «Он прав», — хриплю, — «тебе не уйти». «Уйти», — Шарлотта поводит плечами. Я выдыхаю звук, надеясь, что он хоть капельку похож на протест. «Уйти», — повторяет она, мягко касаясь моей щеки. «Если найду, чем их занять вместо себя». Габриэль тоже придвигается. Наши пальцы перепачканы золой. Город за краем крыши мерцает великолепным красно-кирпичным равнодушием. Это было зимой. Они ушли на бложку за стульями, а принесли тебя. Вот так просто, прикинь, будто ты прилагаешься к стулу, как чехол. Доктор Фольс осмотрел тебя и сказал, что тебе около двух, и что, скорее всего, у тебя будут задержки в развитии. Они не расстроились. Мне кажется, они этого хотели, чтобы с тобой было еще тяжелее, чем со мной. Они искали страданий и трудностей, такова была их сделка с Богом. В коридоры возвращаются звуки, один голос заменяет собой десятки других, тепло и доброта, и любовь которых были придуманы. Правда заполняет второй ряд телевизоров. а рядно лежит на полу. Шарлотта хочет закончить начатое, но это не имеет значения. Я смотрю глубже, я ищу. Я должен знать, куда она сбежит, что будет делать дальше. Шарлотта думает, не разворачивайся во мне, не смей, слышишь. Это похоже на молитву. Она остается без ответа. Шарлотта злится. Это не я, ты же видишь, не я все испортила. Этим она оправдывается, склоняясь надо мной. Шарлотта помнит, я умру за тебя. Это ее план до конца недели. Уворачиваясь от руки, я цепляюсь за эту мысль, разворачивая в обратном направлении, как туго скрученную струну, ищу засечки причинно-следственных связей, решений, приведших ее сюда. «Я ненавидела тебя», — шепчет Габриэль. «Когда они не видели, я тебя щипала и тыкала и даже резала несколько раз. Но ты не реагировал. Ты был в своем мире внутри этой задержки в развитии. И за это я даже думала тебя убить» потому что ты отнял у меня неведение, потому что, когда они принесли тебя вот так, как котенка в газетке, я вдруг поняла, что им не впервой. И ночные кошмары, от которых я отмаливалась по четыре часа в день, я поняла, что они реальны. Они говорили, что на все воля Господа, но благодаря тебе я вспоминала на все воля людей. Я ненавидела тебя годами так крепко, что у меня не оставалось сил даже на кошмары пока однажды не проснулась и не поняла, что ты, пусть и с этим ненастоящим именем, и со своей святой убежденностью, что мы в порядке, ты единственное настоящее, что у меня есть. Коридоры вибрируют, наполняясь электричеством. Шаровые молнии плывут, как буйки. Самообман, мозаика тысячи кусков со сглаженными углами и проигнорированными мелочами. И нужно по-настоящему много душевных сил, чтобы сцепить намерто то, что не имеет логических связей. Сегодня они нужны мне, все. «Мы всего лишь отработанное благодеяние», — целует меня Габриэль. «Два добрых поступка в рамках сделки с Богом. Я целую ее в ответ. И неважно, кому они врут, нам, себе или ему, говоря, что любят нас так же. Они любили нас от отчаяния а их будут любить от любви. Сделка закрыта. Теперь у этой семьи новая жизнь и долгожданные здоровые ангелочки, у которых не будет ни кошмаров, ни задержек в развитии. В конце концов, они и правда, как две зефирки, да? Я бы любила их, если бы не хотела придушить». Шарлота вскрикивает, «Мне удается ее укусить, хотя, конечно, это сильно сказано». Убрав пальцы от глаз, она вцепляется мне в шею, обломанными ногтями и улыбается. Нежно, бесчеловечно. Я не дергаюсь, я терплю. Послушно смотрю в ответ и, наконец, вижу. Она планирует спрятаться там, где ее никто не найдет. Она верит на слово, что есть такое место. Две искры у нее, остальные не ее часть плана. Третье — ядро Тау. С ним все понятно, а вот последнее — Я знаю, где она. Я знаю, что если долго идти по коридорам лабиринта, не там, где обычно, а через гончарные мастерские и библиотеки, сквозь янтарные комнаты и убранство разрушенных храмов, можно прийти в коридоры хранилища. Я знаю, что нужно пройти 12 каменных стеллажей с атрибутами, чутко дремлющими в ожидании созвучной воли, чтобы выйти к небольшой нише, в которой столь же чутко дремлет пыточный стул. С телом восседающим на нем. Он напоминает трон. Я знаю, что тело не дышит 400 лет, но в пробитой груди его живет дивный новый мир. Я знаю, что последняя искра тоже внутри, как всегда была, как три другие были, пока и народная пассионарность, занозившая их, не стала инструментом в перекраивании фундаментальных физических законов. Я знаю, что приду за ней последний. Я знаю, с ней не будет проблем». Чего я не знаю, так это того, что госпожи М в лабиринте больше нет. Чужое присутствие сдвигает воздушные массы. Что-то огромное, властное заслоняет Шарлотту, обволакивая ее разум нечитаемым вакуумом. Но знание есть знание, оно необратимо. Теперь я знаю, а оно знает, что я знаю. И для Шарлоты, чей секундный ужас сменяется на яростный восторг, это оправдывает все, что она сделает со мной. Ариадна лежит на полу, но я больше этого не вижу. — Не дергайся, — поет Шарлотта. — Будь со мной, — шепчет Габриэль. — Проснись, — умоляю я. Не для всех это вопрос личного выбора. Магистраль кабелей гудит, перекачивая энергию. Я смотрю в коридор внутри коридора. Все сверкает и дрожит, и океаны на той стороне вспыхивают один за другим. грохочет волны, разбиваясь об айсберги. Воду бьет током, и льдины плавятся. «Вставай», — говорю я им. «Вставай, Ариадна, помоги мне, проснись и не дай ей уйти. Мне больно, мне плохо, мне очень страшно, и я балансирую на тонкой границе между тем, чтобы знать это и чувствовать каждой клеткой». «Ники обнаружит меня, прежде чем я убью хотя бы одну», — доносится сквозь бушующий шторм. И хоть это еще не Ариадна, только эхо ее недавних слов, я взываю к нему как к живому. «К черту, Ник! Не трогай Шарлотту, и они не тронут тебя! Забаррикадируй дверь, продержись чуть-чуть, наша уже близко, не дай ей уйти!» Грохочет молния, одна на все экраны, и на секунду меня швыряет обратно в магазин. То, что происходит со мной, там не осознать, невозможно отделить боль от боли. Все пылает, а потом гаснет. Вновь смыкается ледяная темнота. Я полагаю, что потерял сознание, но разве бы я мог думать в таком случае? Значит, крохи разума еще при мне. Я раздуваю их, как угольки, в основном своим именем. «Ариадна», — зову темноту. «Ариадна, Бога ради, послушай». «У меня есть правда и о нас». Я знаю, что нас не существует. Знаю, что иногда ты хочешь мне об этом рассказать. Что я испытываю по этому поводу? Ужас, мрачный ужас. Не представляю, как нам теперь выпутаться из дубльфункции. Как разбежаться, когда ты захочешь. Я не знаю, настоящая ли у тебя фамилия в документах и даже как зовут твою контрфункцию. У меня нет права тебя о чем-то просить. Но раздело дошло до правды, знай, Эти два года были лучшими в моей жизни. Нет-нет, погоди, я серьезно. И я смогу объяснить. Просто не сейчас. Сейчас мне хотелось бы, чтобы ты поспешила. Ведь правда в том, что мы слишком далеко зашли. Как ребенок и мертвые, Как мы хотели. Но тот, кто стоит за Шарлотой, зашел еще дальше. И нам нельзя потерять ее сейчас. Иногда все кажется бессмысленным. А значит, люди, которые пострадали из-за искры, Все они, от Пройса до Стефана, погибли зазря, потому что однажды все снова повторится. Еще правда в том, что я не хочу убивать Кристу. Да и сам знаешь, не хочу умирать. Мне нравится это, нравится жить. Нравишься ты. Поэтому прошу тебя, Ариадна, встань и задай этой сучке такую трепку, чтобы у нее не было ни малейшего шанса выиграть этот раунд. Пожалуйста, спаси меня. «Дай мне последний шанс спасти тебя, и если после ты все равно скажешь «нет», что ж, моя последняя правда, Я останусь». Вот и все. Я дрейфую в никогде. Ни океанов, ни времени, ни боли. По честности, мне здесь так хорошо, как бывает человеку, наверное, до рождения. И я почти готов задержаться еще на чуть-чуть. Но из глубин никогде как из чистилища вдруг отзывается темнота, и у нее голос, похожий на молчание, и тем она являет свет. «Хорошо», — молитва темнота. «Я попробую». «А больше сегодня не происходит ничего».